Глава вторая. Поездка. Стемнело. Вик собрала вещи в дорогу. Получилось немного. Саквояж и портплет. Брат был принципиален, когда она заявила, что выбрала опеку Хейга. Но Чарльз не был тварью. Он не запрещал ей забрать все свои вещи, хотя по закону они принадлежали отнюдь не Вик. У женщин Тальмы своей собственности нет. Вик тоже оказалась принципиальной. Зачем ей в новой жизни вечерние или, тем более, бальные платья? Она забрала с собой только самое необходимое. Деловые троттеры, блузки, платья реформы. Так что отправлялась в аквелиту она налегке. Не было у нее нарядов для маскарада. Может, действительно удастся отоспаться в бурлящем весельем городке? Надо же! Аквелита! Вик все еще не могла в это поверить. Сперва аквелита была недоступна Вик в силу возраста потом из-за деятельности отца. Его же туда не пустили, городок тщательно хранит свою независимость, связанную с проклятием чумной полли. В аквелиту даже королю требуется разрешение на въезд. Проклятая, веселая, безумная аквелита, как только не называют этот городок, до которого всё никак не может добраться храм во главе с владыкой. Вечный крановал им, как кость в горле. Он начинается в период поста на явление Созидателя, длится ровно луну и заканчивается четко за день до явления. Смешивать два праздника даже властям Аквилиты показалось неразумным. знать веселится на карнавале вместо покаяния и смирения, как предписывают традиции. Храм уже пять веков терпит это, потому что, согласно проклятию Чумной Полли, если не будет вечного карнавала, если не будет в последнюю луну года маскарада в Аквилите, то чума вернется в город и продолжит свою кровавую жатву. Возможно, слишком вольным городом бы и пожертвовали, но ведь чума может вырваться из за пределы городка, как уже было, когда один из королей попытался окоротить вольности Аквилиты. А вот храм дореформистов, чудом уцелевший в Аквилите, карнавалу потакает. Их владык организовал продажу храмовых милостей, прощающих все прегрешения, совершенные в карнавал. «Не можешь остановить безумие, научись получать с него прибыль». Дело дошло до того, что даже тальмийцы стали покупать милости запрещенного храма как приятные сувениры за квелиты. Городок тщательно хранит свою свободу, не пуская на свою территорию под видом традиции карнавала проклятейников, высоких полицейских чинов и прочих, кто бы мог сунуть нос в изучение проклятия. Власти и аквелиты, и тальмы — Понимают, что как только будет разгадана тайна проклятия, дающая городу свободу от власти храма и короля как защитника веры, сразу же падут и все вольности города. Поэтому Вик сомневалась, что Хаига пустят, даже с учетом того, что он ее жених. Впрочем, это его трудности, а не ее. её трудность в том, что ехать все же придется. Воля опекуна не подлежит оспариванию. Вик посмотрела на часы на каминные полки своей небольшой комнаты которую она снимала в доходном доме и Кларисы Эртон. Реклама, на которую купилась в своё время Вик, утверждала, что тут домашний уют за умеренную плату. Скорее, благородная бедность за приличную плату. Комната оказалась отчаянно мала. В ней уместились только кровать, умывальный столик и старый шкаф для вещей. Уборная и душ одни на весь этаж. Зато Вик повезло. В её комнате есть камин, а значит и тепло. Правда, за отдельные деньги. Время приближалось к семи вечера. Пора одеваться. Вик выбрала удобный дорожный костюм. Блуза, свободная юбка, короткий жакет, привычно скрывающий защитный механит. Правда, его пришлось надеть на правую руку. Левый, на которую наложили пять швов, мэр Дерек настоятельно просил не пользоваться. Короткое пальто и шляпка без полей, на которой закреплены гоглы. В Олфенбурге они не понадобятся. Тут везде газовое уличное освещение. А вот что ждет в Эквилите, куда поезд прибудет под утро, кто знает. Искать гостиницу в темноте не самое приятное занятие. Тут без гоглов, обеспечивающих в том числе и ночное зрение, не обойтись. Вик посмотрела в последний раз в небольшое зеркало над камином, поправила медные, почти неуправляемые локоны, выбившиеся из простого пучка, и вздохнула смиряясь со своим видом. Красавицей она никогда не была, слишком много взяла от отца, а уж после третьего ранения ей тем более не впечатлять мужчин. К огромным, практически бесцветным глазам и слишком длинному носу добавились бледная, почти болезненная кожа, на которой сейчас особенно сильно выделялись неистребляемые веснушки и узкие бескровные губы. М да Она подмигнула своему отражению. Впрочем, замуж ведь мы не собираемся, подружка. Так что нет разницы, как она выглядит. С улицы донёсся одиночный свист паромобиля. Хейк выполнил свою угрозу и заехал за Вик. Она подхватила свой багаж и пошла на выход, уже представляя, как на неё будут смотреть девушки-соседки и хозяйка Эртон. Паромобили Лэров — нечастое явление в этой части города особенно такой мобиль, как у Хейга. Любили Игнис и Пафос. Собранный под заказ, на высоком шасси, сияющими в ночи защитными механитами, с ярко-алым капотом и гербом Игнисов на дверцах, паромобиль потрясал воображение обитавших в доме Неры Эртон юных девиц, буквально прилипших к окнам. «По возвращении из аквелита ей проходы не дадут», — поняла Вик, останавливаясь на крыльце дома — и, замечая, как из гостиной, старательно поправляя статуэтки на каминной полке, через окно зачарованно смотрит на парамобиль с сама Нэра Клариса. Поймав ее осуждающий взгляд, Вик поняла, что ее выпнут. Не станут даже разговаривать. По возвращении ее будут ждать вещи на пороге дома и полное осуждение о молчании Нэры Кларисы. Вик передернула плечами не только от холодного ветра, пробравшегося под тонкую ткань пальто, но и от нрава Фолфенбурга. Тут не любят вмешиваться в чужую жизнь, компенсируя это любовью к домысливанию. Так сплетни и рождаются на свет. Из парамобиля навстречу Вик выскочил водитель в форме дома Игнисов и забрал её вещи. Эван тоже вышел к ней. Не мог отсидеться в тёплом салоне, что ли? Девушки на верхних этажах заахали. «Да, с иваном потом кому-нибудь повезёт». Он был хорош, это даже Вик понимала. Высокий, атлетически сложённый, темноволосый, с благородной сединой на висках, с правильными чертами лица, ходячая девичья погибель, особенно когда улыбается. К счастью, улыбался он редко. Во всяком случае, Вик нечасто видела его улыбку. С ней он всегда был сказочно серьёзен. Ненависть она такая, да, неулыбчивая. Эван, несмотря на снег, был в одном чёрном костюме. С небольшим букетом в руке он подошёл к замершей Вик и предложил ей руку. «Добрый вечер, Виктория. Как твоё самочувствие?» Она горько улыбнулась, принимая букет и спускаясь по ступенькам. «Если скажу, что плохое, отменишь поездку?» Он остановился, внимательно осматривая её. «Если всё настолько плохо, то я поеду с тобой». Вик качнула головой. «Прости», — неудачно пошутила. «Со мной всё в порядке». Эван ещё раз оглядел её с ног до головы и обратно. «Виктория, я...» «Едем», — твёрдо сказала она, нервно оглядываясь назад. Нера Клариса уже перестала делать вид, что занята наведением порядка. Она, как и все, замерла в окне Эркера, наблюдая странную сцену, разыгрывающуюся у порога ее дома. Эван проследил за взглядом Вик, и водитель, послушный одному неуловимому жесту господина, достал из мобиля шикарный букет и направился в дом Неры Эртон. Вик нахмурилась. Хотела бы она знать, что происходит. Эван добровольно пояснил. «Приручение одной домоправительницы». Не хочу, чтобы кто-то строил нелепые домыслы о наших с тобой отношениях. Эван. Он вновь подал руку Вик и направился по ступенькам вниз. Виктория, я помню наш договор. Я помню все его пункты, от финансовой независимости до свободы выбора жилья. Просто поверь. Пункта об отсутствии заботы о тебе, как о своей невесте, там нет. Или ты хочешь, чтобы по возвращении в Волфенбург тебя ждали вещи на пороге этого дома? Он сам открыл дверцу парамобиля, помогая Вик подняться в салон по крутой лесенке. Вик замерла. Она не ожидала, что Эван настолько хорошо разбирается в нравах восточных районов Олфенбурга. Впрочем, он же здесь начинал службу. Наверняка история об увезенной любвеобильным лэром девушки из бедного района всплывала не раз. История эта стара как мир. Сколько потом бастардов растет в трущобах, куда после великосветских путежей попадают такие вот простушки. Сопливых, в чужих обносках, босоногих виконтов, баронов и герцогов, пруд пруди в бедных районах города. Доказать родство невозможно, а молодые лэры не отягощены муками совести. Всегда найдется дурочка, которая согласится уехать в ночь с богатым лэром. Всем не от себя другими. То и не повезло, потому что она дурочка, но я-то совсем не такая, меня не бросят. Вот и облагораживаются кровью Лэров и богатых Нэров трущобы. Водитель вернулся и, садясь за руль, отчитался. Нэра Эртон усмирена. Она пожелала невести сиятельного хорошего отдыха и к её возвращению обещала сделать ремонт в комнатах. Чуть заскрежетал кулисный механизм, переключаясь, и парамобиль тронулся с места и влился в загруженное вечернее движение проспекта. Вик только застонала, поняв главное. Эвану плевать на договор. Он всегда и во всем оставляет за собой последнее слово. Комнаты. На деньги, которые получают за службу в полиции, она могла себе позволить всего лишь комнату с ужином, не более того. А теперь Эван явно оплатил разницу между комнатой и комнатами. Удивительно, что он влез только сейчас. Надо было объявлять об эмансипации, а не надеяться на честность Хейга. «И как ты выдержал три луны, Эван?» — тихо проговорила она. За окном, на которое быстро налипал снег, проносились ярко освещенные дома и улочки с неспешно прогуливающейся приличной публикой. хейк не стал отпираться и признался. С трудом. И с таким же трудом выдержу остальные луны до твоего совершеннолетия. Вик заметила, что он не сказал до расторжения помолвки Это ему в плюс, но все же. И как же пункт о финансовой независимости, Эван? Его никто не отменял. Просто нашей семье никто и никогда не отказывает в скидках и небольших уступках. Твоя финансовая независимость никак с этим не связана. Твоя арендная плата не изменилась и не изменится. «Я не внесу ни лет ты как мы и договаривались, Виктория. Ты просто оплатил Нерри к Ларисе иначе, нематериально. Это не запрещено», — возразил Эван. «Почему сейчас?» «Я оказался в небольшом долгу перед тобой». Вик на чём угодно была готова поклясться, что пауза между словами ей не показалась. Эван был смущен, впервые смущен. «За аквелиту?» «Не отстала она». Иван как-то слишком легко согласился. Да, за аквелиту. Вик прищурилась, рассматривая жениха в полумраке салона, но кроме промелькнувшего смущения, больше никаких эмоций уловить не удалось. Он опять был спокоен и непроницаем. Это как-то связано с проклятием Аквилиты? напрямую спросила она. Виктория, пожалуйста, давай не будем об этом. Он явно меняет тему, взял с небольшого столика папку И бархатную коробочку. Задумчиво подержал их в руках и протянул Вик. «Это тебе». В папке «Билет на поезд». Справка от Дерека с рекомендациями по твоему дальнейшему лечению. Адрес гостиницы, где ты остановишься. И чековая книжка, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я старался предусмотреть все, но это, само понимаешь, крайне сложно. Вик медленно ответила. «Хорошо». Просматривать папку она не стала. «Ещё будет время в дороге». Её больше заинтересовала бархатная коробочка. Уж больно она была похожа на те, в которых дарят ювелирные украшения. «Что это?» Вместо ответа иван лишь сказал. «Открой и увидишь». «Ам...» Она замерла. Знакомая эмблема одного из домов моды пугала. «Это очень дорогой дом». «Не бойся. Этот подарок тебя ни к чему не обяжет». «Я не боюсь, просто...» Эван вопросительно выгнул бровь. «Вот же... сдержанность!» Вик решительно открыла коробочку. На атласной подложке лежала кружевная маска без прорезей для глаз. Кружево и так было достаточно тонким. И дорогим, надо заметить. Эван сказал. «Прошу, носи её в аквилите, не снимая. Особенно по ночам. По ночам я собираюсь спать». Эван улыбнулся. Вик замерла. Он улыбнулся. Он, даже даря подарки на её дни рождения, был чрезвычайно серьёзен, а сейчас улыбался. Вик поняла, что сказала какую-то глупость, хотя и не поняла, какую. — Я не хочу, чтобы чумное поле добралось до тебя. Это пятисотлетние предубеждения. Это пятисотлетняя защита от чумы. Или что там на самом деле было? Маска защищает от проклятия и от поли. «Я не верю, я знаю. Но...» Вик не договорила. Эван оборвал её. «Виктория, пожалуйста. Сейчас не время устраивать спор. Просто прошу, носи маску, не снимая. Это несложно». И пусть Эван проговорила это ровно. Вик почувствовала себя ребёнком, которого отчитали. Она отрешённо согласилась. Глупо показывать Хейгу свои настоящие эмоции. «Хорошо». «Ради твоего спокойствия буду носить, не снимая». «Спасибо». В его голосе не было даже намёка на насмешку. Вика отвернулась к окну, лишь бы не видеть Эвана и не продолжать нелепую беседу. «Скорее бы приехать на вокзал, скорее бы...» вик не сдержала смешок. «Скорее бы в аквелиту, подальше от Эвана. Как быстро иногда меняются желания». Парамобиль как раз выезжал на территорию Южного вокзала. Причем он не свернул на стоянку, а поехал мимо массивного здания вокзала прямо на перрон. Привилегии Лэров — это что-то. Мир потихоньку меняется, стремится в более равноправное будущее, а Лэры по привычке остаются в прошлом, отказываясь меняться даже в мелочах. Вик слышала, как вслед парамобилю несутся сдавленные проклятия грузчиков и случайных прохожих, вынужденных спешно уступать дорогу. Поезд уже ждал пассажиров. Вика и Эван одновременно выругались. Состав сплошь состоял из каретных вагонов. С одной стороны, это очень удобно. Сразу с перона попадаешь в свое купе, не толкаясь в общем проходе. Но с другой, еще неизвестно, кто окажется твоим попутчиком, а сбежать из купе некуда, пока поезд не остановится. Узкая ступенька вдоль всего вагона — так себе путь для побега. По статистике, добрая половина всех преступлений на железной дороге приходится именно на такие вагоны. Вик не боялась преступлений. Она могла за себя постоять. Всё, что пугало её, — это словоохотливые старушки-попутчицы. От них сбегать неприлично, а выспаться в дороге хотелось ужасно. Водитель лихо притормозил у нужного вагона и выскочил, чтобы открыть дверцу парамобиля. Эван вышел первым игнорируя его помощи, оборачиваясь к Вик с протянутой рукой. Вик могла выпорхнуть сама, как делала раньше, но рано... Рано делала её неуклюжей и слабой. Вик тяжело оперлась на руку Эвана, и того явно скрутила от ненависти. Так заходили желваки на его обычно спокойном лице. Пахнуло жаром. Точно, он недоволен. Как обычно, ненавидит её. Вик спешно спустилась по ступенькам, и буквально вырвала свою руку из ладони Эвана. В аквилиту, к рагам сокрушителя, куда угодно, лишь бы подальше от Хейга. Вик неуклюже попрощалась, дождалась, когда проводник проверит её билеты и поможет с багажом в крайнем, полностью свободном купе. И захлопнула дверь прямо перед носом Хейга. Вот за что это всё? Можно подумать, она специально сунулась под кинжал. Можно подумать, она сама себе враг. Вик села на диван в купе, поправила шторку на двери и успела заметить, как в нагрудный карман железнодорожного мундира проводника Хейк запихнул бумажный ройс. Что ж, присмотр за ненужной невестой он обеспечил. Небеса. Скорее бы день рождения и полная независимость от мужчин. Прогудил паровозный гудок, заставив вздрогнуть. Проводник что-то прокричал на перроне. Заспешили провожатые, огибая паромобиль, а Хейк так и стоял у двери, словно чего-то ждал. Ещё один гудок, и вагон медленно, почти незаметно тронулся. Поезд начал плавно набирать ход. Аквелита ждала Вик. Жаль, сама Вик не особо ждала встречи с ней. Эван проводил глазами растворяющиеся в темноте красные сигнальные фонари последнего вагона. Вик. Его Вик уехала и... Боги, пусть она будет осторожна. Тут он мог защитить ее, ставя на дежурство на спокойные и безопасные улочки, отправляя вместе с самыми надежными констеблями и самым опытным сержантом. Хотя даже Кирк не смог справиться с ее темпераментом и тягой к приключениям, а там, в аквилите... Остаётся только надеяться, что после трёх лун службы она мечтает об одном — о сне. Во всяком случае, он после положенного полугода в патруле с шести утра до девяти вечера мечтал только о подушке. Он сел в парамобиль и приказал. В клуб Дупа Корона. У него было одно неоконченное дело. Эван быстро пересёк погружённый в полутьму зал мужского клуба на ходу здороваясь со знакомыми, которые проводили сегодняшний ненастный день здесь. Ему было не до них. Заместитель комиссара полиции Олфенбурга Стаффорд нашелся в дальнем углу в компании самого комиссара и суперинтенданта центрального дивизиона. Не обращая внимания на их присутствие, Эван стащил перчатку. «Добрый вечер, Лэры. Приятного аппетита». Он кинул перчатку на стол прямо перед заместителем комиссара Лэром Стаффордом. Завтра на рассвете. Выбор места и оружия за вами, Стаффорд. «Вы обезумели, Лэр Хейк!» Рыкнул вместо Стаффорда комиссар Тернер, откладывая в сторону столовые приборы. Хейк им ужин сорвал. «Никак нет, комиссар!» Чётко ответил Хейк. «Я предупреждал, что сам решу всё с поездкой в Эквилиту. Настолько торопить меня, как это делал сегодня Лэр Стаффорд, я не просил. Я предупреждал на следующей седмице. Я просил одного не вмешивать мою невесту в происходящее. «Сядьте!» — веско велел Тернер. «Это приказ, суперинтендант». «Да, Лэр». Старательно демонстрируя недовольство на лице, Хейк сел. «Доказательство, суперинтендант. Допрос Джека Смита по прозвищу Коротышка проводил сержант Кирк. Все записи уже отосланы вам, Лэр». Он назвал и тщательно описал того, кто нанял его, чтобы нанести ранение констеблю Реннер. Что-нибудь ещё? Стаффорд, отодвигая перчатку в сторону, пробормотал. Время поджимает. «Ничего, мы пять веков терпели. Король может потерпеть пять дней», — ответил Хейк, переводя взгляд на Стаффорда, бледного, напуганного и явно недоумевающего, за что же его вызвали на дуэль. «Непотизм, зло Тальмы» тернер повторил за заместителем комиссара времени почти нет хейк криво улыбнулся за ошибки разведки пусть разведка и отвечает а не моя невеста я не извинюсь и не отступлю завтра на рассвете игнисы не прощают лы вам ли не знать он встал не буду напоминать что женщин никогда не вмешивают в дела страны она не женщина она констебль «Не вы ли это доказывали, когда уговаривали дать ей шанс на службе в полиции, Лэр Хейк?» Сурово сказал комиссар. «Тогда предлагаю вам всем нанести себе поранению в плечо проклятым кинжалом. У меня все. Еще возражения и Лэры, слова чести. Я вызову на дуэль каждого присутствующего за этим столом. Честь имею». И он пошел прочь. «Какого демона, Стаффорд?» не выдержал Тернер отбрасывая салфетку прочь. Что за самодеятельность? Просил же напугать, и не покалечить. Еёй должны были только напугать, Лэр. Утром хоть на коленях извиняйтесь перед Хейгом. И да, проклятый кинжал я вам пришлю. Попробуйте его в деле. На себе попробуйте. Хотя тогда же лучше.